Глава 25. Трехдневный непрерывный допрос, без сна, без пищи, с побоями и пытками. Потом день перерыва, ровно столько, сколько нужно, чтобы вернуть истерзанному телу чувствительность к боли, осознанию способность воспринимать окружающее. После этого снова допрос». Лемке знал, это называлось здесь мельницей. Для попадавших в нее было только два выхода. Быть размолотым, то есть забитым кулаками следователей, подкованными каблуками надзирателей, пряжками поясов, шампалами, резиновыми палками, всем, что попадало под руку, и умереть тут же, в стенах тюрьмы или в камере следователя. Первый выход... и топор палача второй. Обычно к третьему дню допроса, а иногда и к концу второго, Лемка не только не испытывал уже острых физических страданий, которые вначале, казалось, способны были лишить рассудка, но даже переставал отчетливо воспринимать происходящее. Чаще всего начиналось с того, что следователь предлагал сесть, затем протягивал сигареты. Уже потом начинался допрос и избиение. По этому же расписанию все происходило и в последний раз. Следователь показал Лемке автомобильный номерной знак. «Узнаете?» Лемке видел эту жестянку впервые и, как всегда с самого ареста, ответил пренебрежительным молчанием. Но на этот раз, к его удивлению, следователь не вышел из себя, а сказал «Молчите, сколько влезет! Мы и так знаем всё. Лемке был уверен, что это пустая похвальба гестапо. «Этот номер... Вы сняли с автомобиля генерала фон Швейрера», сказал следователь, «чтобы организовать бегство в Чехию своего сообщника». Лемке молчал. Он знал, что следователю очень хотелось заставить его подписать протокол со всей этой чепухой. Но он мог только молчать. «Может быть, вы скажете, что у вас не было сообщников?» «Вы никого не переправляли в Чехию!» И сам себе ответил. «Апатер Август Гаус!» Он выкрикнул это с торжеством победителя и, потряхивая в воздухе вынутым из папки листком, щурился на арестованного. «Все молчите!» «Ну что же, молчите, сколько вам влезет. Вы будете, вероятно, своим дурацким молчанием отрицать и то, что привезли в Конштейн Паттеру Августу Гаусу это письмо? Прочтите его и попробуйте сказать, что вы тут ни при чем». Лемке увидел, что адресованное Августу письмо содержит совершенно ясное сообщение о том, что он Франц Лемке. скрывающийся под именем Бодо Курца, направляется Берлинским комитетом Компартии для связи с католиками и для совместной организации террористического акта против руководителей германской армии. Под письмом стояла грубо подделанная подпись одного из членов Берлинского комитета партии, даже не ушедшего в подполье, так как его арестовали до того. Все это было настолько вздорно, то Лемке не хотелось даже доказывать подложность документа. «Вы теперь попробуете это отрицать!» Следователь, угрожающе, выпятил челюсть. Потом, порывшись в бумагах, «Так полюбуйтесь на это!» И он стал цитировать показания священника Августа фон Гауса. «Патер Гаус. «Значит, все же верны были подозрения Лемке!» Этот поп проник в подполье как провокатор? Вот когда гестаповцы выдали себя. Все это неумно подстроенные попытки запутать его партию в покушение на Шверера. Если бы дело происходило в публичном заседании суда, перед зрителями и прессой, о, тогда другое дело. Тогда бы Лемка заговорил. Он знал бы, что говорить и делать. Разве можно было забыть благородный пример Димитрова? А тут нет смысла втолковывать что-нибудь тупоголовым палачам. Достаточно того, что он не скажет ничего и ничего не подпишет. Еще несколько фраз следователя, и Лемке окончательно убедился. Патер август Гаус – предатель и провокатор. Вероятно, он вовсе и не арестован, и все его показания сфабрикованы ради попытки навязать компартии то, чего она никогда не делала и не могла делать, так как приписываемое ей действия, вроде террористического акта против Шверера, просто противоречили партийной тактике и всегда отрицались ею. С этого момента все внимание Лемке сосредоточилось на том, чтобы не упустить какой-нибудь детали – которая поможет понять, куда проникли щупальцы гестапо. Как много знает Август Гаус, и знает ли он что-нибудь вообще? Работает ли он один, или у него есть сообщники? Все душевные силы Лемке были теперь сосредоточены на этом. Только бы не потерять эту нить, когда будет пущена вход мельница. Эта мысль не покидала Лемке ни на первой стадии допроса, с папиросами, с уговорами и обещаниями, не на второй, когда его били, а следователь кричал, брызжа слюною, «Скажешь? Скажешь? Скажешь?» Наконец пошла в ход мельница. И тут еще Лямка пытался соседоточиться на мысли «Не забыть! Не забыть главного!» Но багровый туман более заволок сознание. Даже струя ледяной воды не могла привести Лемке в чувство. Следователь вошел в кабинет Крона. «Ничего!» — устало пробормотал он. Крона посмотрел на него из-под лобья. «Сдаетесь?» Следователь растерянно молчал. «Идите!» Так же негромко, словно он тоже был утомлен до крайности, проговорил Крона. «Идите!» «Я займусь этим сам». «Не думайте, что я не все использовал», — оправдываясь, поспешно сказал следователь. Крона раздраженно отмахнулся. «Это совсем особенный народ, эти коммунисты», — виновато сказал следователь. «Убирайтесь вы», — крикнул вдруг, выходя из себя, Крона. «Как заставить говорить этих коммунистов?» Если бы кто-нибудь знал, как он их ненавидит. Это, по их милости, его гнетет страх, выгнавший его из Чехословакии. Страх, привезенный даже сюда, в Германию. А что если? Что если все его старания напрасны? Что если победа останется за теми, кого они тут истязают, казнят, кого они пытаются заставить признать себя побежденными? Откуда у коммунистов такое сознание правоты, Такая несгибаемая уверенность в победе. Откуда эта сила сопротивления, стойкость, бесстрашие? Откуда? Лучше не думать. Неудача следователя Слемка еще раз доказывала, что для борьбы с арестованными коммунистами нужно искать какие-то особые методы. И Кроне показалось, что он придумал. Тельман. Вот кого он использует, чтобы развязать им языки. Он тут же протелефонировал Герингу и Гиммлеру. «Разумно, милый Кроне, очень разумно», — ответил Геринг. «Но держитесь меры, очень прошу вас, держитесь меры. Тельман может нам еще понадобиться». Откровенно говоря, крона не знал, зачем им может понадобиться Тельман. Он не разделял взгляда Геринга, хотя и понимал, что убийство Тельмана — Большое и опасное преступление, связанное с огромным риском для нацистов. Но лучше пойти еще на один взрыв возмущения общественного мнения всей Европы, всего мира, чем вечно чувствовать над головой эту угрозу Тельман. Неужели Геринг и компания не понимают, что даже в тюрьме Тельман как пружина гигантского и таинственного механизма, скрытую силу которого никто из них не в состоянии учесть? Ведь если бы тюремные власти и работники тайной полиции не дрожали за собственные шкуры, они довольно часто могли бы докладывать, что никакая система изоляции, ни стены тюрьмы, ни тройная охрана не может помешать мыслям Тельмана проникать в мир, словно их разносят какие-то таинственные токи. Тельман продолжал оставаться сердцем немецкой компартии, кровоточащим, но мужественным и полным веры в победу сердцем. Кроне знал, что чем более жестоким становился режим нацистских застенков, тем сплоченнее становились заключенные, тем меньше оставалось уверенности в надежности тюремной стражи. Что если... Впервые, когда Кроне вернулся из Чехии, он задумался над тем, что, может быть, далеко не все обстоит так благополучно с прочностью нацизма, как ему казалось прежде. Когда Кроне, напуганный народной ненавистью к нацистам в Чехии, стал приглядываться к немцам, ему почудилось, что немало немцев делает вид, будто они являются нацистами. Чем усерднее клялся в своей правоверности немец, тем подозрительнее становился он для крона. Не страх ли заставляет их маскироваться под нацистов? Кроне стал внимательней вслушиваться в вольные шутки высокопоставленных нацистов, в рассказанные, как бы невзначай, антигитлеровские анекдоты, ненароком переданные тревожные слухи. «Честное слово, нужно взять тебя в руки, иначе он перестанет верить самому себе». «Да, будь его волей, он не стал бы держать даже в подземном каменном мешке такую потенциальную силу, как Тельман. Он втрое...» В десятеро быстрее вел бы в гестапо дела всех коммунистов. Каждый день жизни каждого коммуниста — это слово правды просочившееся из тюрьмы. Это лозунг борьбы, призыв к сопротивлению Гитлеру и его хозяевам, среди которых главный, конечно, хозяин и самого крона — Ванденгайм. Чем остановить этот поток «правды»? Какой плотиной? Хватит ли золота у Ванденгейма и мою всех остальных, Морганов, Рокфеллеров, Мелланов и Дюпонов, на постройку такой плотины? Неужели приходит время, когда идеи и слова начинают весить больше чистого золота? Ведь если так, конец, конец всему, всем им!» Крона нервно повел лопатками. «Неужели этот отвратительный страх прополз за ним даже сюда?» в самую цитадель фашизма, где он всегда чувствовал себя так хорошо и уверенно, Крона медленно поднял руку и закрыл ею глаза. Через несколько дней, когда немного оправившийся от предыдущего допроса Лемке обрел способность воспринимать окружающее, Крона устроил ему очную ставку с Тельманом. Лемке смотрел на обросшего седою бородой богатыря, сидевшего перед ним на носилках, «Да это тот же их любимый неукротимый Тедди. Это его глаза, прежние умные, горящие неугасимым огнем мужества глаза Эрнста Тельмана». Поняв, что они узнали друг друга, Крона издевательски проговорил тоном соболезнования. «Пока господин Лемке не ответит на наши вопросы, господин Тельман не получит ни глотка воды». хотя бы нам пришлось уморить его жаждой. И провел рукою по стоявшему тут же графину с водой. Лемке видел, как судорога свела челюсти Тельмана, и тотчас исчезло последнее сомнение. Да, перед ним настоящий Тельман. Что-то вроде улыбки тронуло бескровные губы вождя, и он прошептал, глядя в глаза Лемке, «Будь как сталь». «Хорошо», — сказал Лемке Кроне. «Я скажу, от кого узнал о покушении на генерала Шверера и кто поручил мне его предотвратить». Следователь, сидевший рядом с Кроне, насмешливо проговорил «Не валяй дурака! Мы же знаем, именно ты и переправил для этой цели в Чехию Патера Гауса». Но Кроне остановил его движением руки и сказал Лемке «Продолжайте». И Лемке продолжал, «Ни я, как коммунист, ни партия в целом не имели никакого отношения к покушению, и вы это отлично знаете. Поэтому-то вам и хочется знать, кто вас выдал. Больше того, я могу вам сказать, кто просил меня помочь ему в предотвращении покушения на генерала». «Кто?» — рявкнул следователь и стукнул по столу кулаком. Кроне поморщился и кивнул Лемке. «Продолжайте». «Меня просил помочь ему майор Отто фон Шверер, сын генерала». Произнося это, Лемке не спускал глаз с Кроне. Он добавил еще несколько деталей ночного разговора в автомобиле, якобы переданных ему Отто Шверером. Внимательно следя за лицом Кроне, Лемке уловил впечатление, произведенное на него известием о двойной игре Отто. Лемке понял, что нанес чувствительный удар. Крона сейчас же прекратил допрос и, подымаясь, сказал следователю, «Он мне больше не нужен!» И с этими словами поспешно вышел. «Ага! Теперь он поспешит взяться за Отто». Он будет вытягивать из него так называемое «признание» и звено за звеном разрушать свою собственную цепь». Тельман, внимательно следивший за допросом со своих носилок, с благодарностью посмотрел на Лемке и снова что-то вроде бледной улыбки пробежало по его губам. Прежде чем надзиратели увели Лемке, он успел еще раз поймать ободряющий взгляд Тельмана. Он не слышал слов Но это и не имело значения. «Будь как сталь». Он знал, что должен держаться, и был уверен, что будет держаться до конца. А конец? Лемке уже мало интересовало, что будет дальше. Его заботило одно — дать знать на волю, что Август Каус — провокатор. Осторожное перестукивание, едва уловимый шепот — пока санитары-заключенные переносили его из камеры в камеру, и известие побежало по невидимым проводам мимо навостренных ушей надзирателей сквозь толстые стены камер. Оно вырвалось из тюрьмы на свободу и, превратившись в сигаретную коробочку, очутилось в нише гранитного постамента, с которого хмуро глядит на мир фельдфебелевская морда Эйгорна. А там... Там связной однорукий полотер Ян Бойс доставил эту коробку адвокату Алоизу Трейчке. Проходит несколько дней. Трейчке докладывает об открытом провокаторе руководящим товарищем, ни имен, ни места пребывания которых не знает больше никто из подпольщиков. И вот снова нарушение громовых указов, подписанных самим Гиммлером, В обход циркуляров Гейдриха и Кальтербруннера, в насмешку над строгими приказами группен и бригаденфюреров, мимо ушей доносчиков, над головами рычащих тюремщиков сквозь стальные двери камер, в тюрьму несется ответный призыв к бодрости и благодарность партии стойким борцам. Он достигает камеры Тельмана, попадает к измученному Лемке. Смысл этого привета партии Лемка скорее угадывает по едва уловимому движению губ арестанта, разносчика хлеба, чем слышит. Его повторяют уборщик Параши, осторожно подтверждает санитар. И это весь звучит для Лемка прекрасной музыкой, какой ему еще никогда не доводилось слышать. Теперь он знает. Партия не позволит провокатору проникнуть в ее ряды. Больше Лемке ни о чем не заботился, разве только о том, чтобы выдержать до конца. Ну, а в этом-то он не сомневается. Да, теперь он свободен. Он может думать о чем угодно. Он не может выдать своих мыслей даже во сне, даже под действием любых расслабляющих волю составов, хотя бы ими заменили всю кровь в его жилах. Теперь Лемке свободно думает о том огромном и прекрасном, неодолимом как разум, как свет, что заставляет гестаповцев скрипеть зубами от бессильной злобы в борьбе с чем гитлеровцы, может быть, прольют еще реки крови, но что победит непременно. Это всепокоряющая сила идей Маркса и Ленина, это сила сталинского гения, несущего трудовому человечеству свободу и мир, Это железная воля Эрнста Тельмана. Сколько тысячелетий существует на земле человек? Homo sapiens. И сколько понадобилось ему времени, чтобы достичь первой ступени познания истины, что человек человеку перестанет быть волком, когда исчезнут классы, когда перестанут существовать господа и рабы, когда исчезнет эксплуатация человека человеком? Лемка не знает... Сколько еще тысячелетий тюремного заключения и концлагерей отбудут в сумме люди, чтобы добиться осуществления этого открытия? Но дело идет к развязке. Он не знает, будет ли его голова последней на вершине гекатомбы, принесенной в жертву богу тьмы и стяжания. Но он гордится тем, что коммунист Франц Лемке, оказался честным солдатом партии, передового отряда человечества, штурмующего твердыню мрака. У Лемке легко на душе. Он не изменит партии ни под кнутом, ни под топором палача. Да зарастут на его крови цветы подлинного братства всего трудящегося человечества, свободного и счастливого. А теперь... Чего он хочет теперь? Заставить отлететь слабую искру жизни, едва тлеющую в его истерзанном теле? Нет. Он еще хочет немного подумать о том, ради чего жил и боролся. О том прекрасном будущем, где будет жить идея, которую он сумел пронести до конца. Бессмертная идея. Вот оно, подлинное бессмертие, о котором столько веков мечтает человек. Лемке закрыл глаза. Может быть, он лежал так сутки, может быть, всего лишь минуту. Он не знал. Его заставил очнуться звон ключей, лязг дверного засова, тяжелые шаги в камере у самой его головы. Куда бы его ни поволокли, Лемке знал. Он победил их. В бессилии перед его духом Они уничтожали то, что осталось от его тела. Преступные дураки. Они думали, что вместе с ним можно уничтожить идею, носителем которой он был, хотя бы крошечную частичку этой идеи. Жалкие, человекообразные. Разве могут они понять, что уничтожение того, что от него осталось, будет еще одним шагом к окончательной победе над ними, Над их гитлерами, над их нацизмом, над тьмою средневековья, к которому они пытаются вернуть человечество. Нет, человечество не пойдет назад. Слишком ясно, с каждым днем яснее, видит оно впереди цель – свободу, мир, счастье. Каждое новое имя в списке жертв фашизма – призыв к совести народа. «Может быть, тяжким будет похмелье немцев, но оно придет. Вот она победа. Она уже видна впереди».